Глава десятая. Давайте мы с вами договоримся, Калитирс. Он старается говорить спокойно, чтобы не напугать женщину. Вы расскажете мне всю правду без утаек, а я взамен улажу ваши проблемы. Как, конечно, господин дракон. От волнения женщина начала заикаться. Я получила приглашение на бал. В императорский дворец, заговорила она быстрым, тихим голосом. Но мне не с кем оставить моих стариков, поэтому пойти на этот бал я не смогла. Нашей семье нужны деньги. После пожара мы лишились всего, господин Дракон, всех сбережений и документов. На это обратил внимание на эти слова. Соседка посоветовала продать приглашение и подсказала человека, к которому можно обратиться. Голос женщины задрожал, из глаз брызнули слезы. «Сколько он заплатил вам?» – вздохнул Нейтан. Теперь ситуация становилась более понятной. В досье не был указан возраст женщины, потому что все ее документы пропали в пожаре. Скорее всего, доклад готовили на основании военных документов ее покойного супруга, а в них редко пишут о возрасте супруги. «Десять золотых!» – сдавленно шепнула Кэлли Тирс. «Вы знаете, кто в итоге?» «Прошел по вашему приглашению», — прищурился дракон. «Нет, что вы!» — от ужаса женщина замахала руками. «Я получила деньги и больше ничего не слышала, и никого не видела. А что случилось?» Она стала похожа на испуганного зверька, уставившись на дракона распахнутыми круглыми глазами. «Ничего такого, что могло бы потревожить ваш покой, лэрда Келли Тирс». Как Нейтан не старался, но так и не смог заставить себя разозлиться на эту почтенную Лерду. Несчастная женщина и так живет в бедности. Их род потерял единственного сына, а из-за пожара они и вовсе разорены. Судя по виду дворика, у подлинной Келли Тирс нет денег даже на бальное платье. Что ей было делать? Она всегда лишь хотела выручить деньги за приглашение, которым не могла воспользоваться. Надо смотреть правде в глаза. Если бы не поступок Келли, Нейтон мог бы никогда не встретить истинную. Раз все сложилось именно так, значит, на то воля три единого. Нейтан мысленно усмехнулся. Интересный способ выбрали боги, чтобы свести его с истиной. Недолго думая, он вытащил из кармана мешочек с монетами и протянул вдове. «Возьмите», — произнес он таким тоном, что женщина мгновенно подчинилась и присела в благодарном поклоне. Еще не хватало спорить с ней и уговаривать взять деньги. «Никому не говорите о нашем разговоре. Приглашение на бал вы потеряли по рассеянности. А что с ним случилось потом, вам неведомо. Ни о чем не переживайте и живите своей жизнью, Келли Тирс. Хорошего дня». Взлетев на коня, Нейтон развернулся и покинул чужой двор. Он выделит соглядатаев, чтобы за семейством Тирс присмотрели. Если кто-то начнет проявлять к ним интерес, они не должны пострадать. Конь неспешным шагом вез дракона по улицам столицы. Нейтон погрузился в свои мысли, прокручивая в голове последние семь суток своей жизни. Одно не вызывало сомнений. На весеннем балу он встретил свою истинную, прожив с ней целую неделю под одной крышей. Нейтон не узнал ни ее имени, ни адреса, ни происхождения, да вообще ничего. Кто же она? Келли оказалась никакой не Кэлли. Нейтон воскресил в памяти ее улыбку, прелестный румянец на щеках, испуганный и в то же время наивный взгляд, как он мог поверить, что эта нежность в сверкающем платье может быть чьей-то вдовой? Она невинна, это было очевидно с самого начала. Его истинная не знала мужчину. Тогда к кому же она ускакала? Впервые в жизни Нейтон почувствовал себя ослом, которого обвели вокруг пальца. И кто? «Девчонка!» Дракон не расспрашивал свое сокровище о прошлом, разумно рассудив, что она сама расскажет, когда будет готова, а она ни словом, ни делом не выдала себя и не сболтнула лишнего. Даже документы о зачислении в Академию магии приняла хоть и видела прекрасно, что они на чужое имя. Запрокинув голову, Нейтон расхохотался. Ни то от отчаяния, ни то от безумия всей этой ситуации. А ведь Келли даже не понимает, что через нее враги Нейтана будут пытаться нанести удар по роду Бельмонтов. Хвала Триединому! Никто, кроме отца, не знает о том, что Нейт обрел истину. Для всех загадочная девушка, всего лишь новое увлечение дракона. Но даже в таком статусе она не находится в безопасности. «Я свободная женщина», — вспомнил он слова, написанные в письме. «И ведь не поспоришь. От Нейтана она уж точно свободна. Он ей никто. Но девушка не может жить сама. У нее должен быть отец, брат, дядя, мужчина, который за нее отвечает. Не может же Келли быть сиротой?» Тем не менее, за целых семь дней она даже не попросила его отправить весточку родным. Никто не хватился молодой красавицы, пропавшей прямо с бала. Проклятие! Нейтон так увлекся истиной, что растерял все мозги. Ее нужно срочно найти. Все инстинкты вопят, что девушку нужно немедленно разыскивать. Но зверь неожиданно затих осознав, что истинная ушла от него сама, своими ногами и по доброй воле, дракон впал в уныние. Нейтан еще никогда не видел его в таком подавленном состоянии. С одной стороны, его эмоции не затуманивают разум и не сбивают с мысли, а с другой, такая ситуация пугает. А что, если у нее уже есть жених? Догадка стрелой прострелила сознание. Что если она сбежала от Нейтона к другому? Келли. Девушка брачного возраста. Идеальная невеста на выданье. Зверь поднял голову и опалил хозяина одним единственным желанием. Удавить соперника. Сжечь его. А пепел развеять по ветру. Нейтан мотнул головой, беря под контроль вторую ипостась. Но это оказалось не так-то просто. Его собственные эмоции оказались созвучны желанием зверя. Стоит только представить нежную хрупкую Келли в руках другого мужчины, как предплечья сами собой покрываются драконьей чешуей, норовя превратиться в лапы. Нейтан с изумлением уставился на свои руки, когда он в последний раз так серьезно терял контроль над своими эмоциями. «В юности? Не позже!» Желание как можно скорее найти свою истинную уперлось в банальную невозможность хоть что-то выяснить о ней. Безусловно, Нета найдет девушку. Красавица на экзотической лошадке наверняка привлекла внимание горожан. Но на поиски уйдет несколько дней. Дракон рылся в своих мыслях и воспоминаниях, пытаясь отыскать хоть один крючок, который указал бы ему направление поисков. Но он не нашел ничего, ни одной зацепки, с помощью которой Келли можно было бы найти в течение этого дня. Он обязательно найдет приглашение на имя Келли Тирс, найдет перекупщика и допросит его. Так или иначе, но выйдет на подлинную личность своей истиной. Но на это уйдет уйма времени. Трое суток, не меньше все указывает на то, что Нейтану придется принять экстравагантное приглашение на свидание. Завтра в семь в Восточном Розарии. Красивое место, но многолюдное. Там они не смогут уединиться, чтобы спокойно поговорить. Впрочем, возможно, девушка рассчитывает именно на это и боится оставаться с ним наедине. Но почему? Неужели он чем-то обидел ее? Напугал? Расскажет ли Келли правду о себе? Или продолжит свой спектакль? Она ведь не знает, что Нейтон раскусил обман. Интересно будет посмотреть, если она вообще явится. Тревожная мысль омрачила все прежние размышления. Ведь может случиться так, что в Восточном Розарии Нейтон никого не найдет. Его Келли может просто исчезнуть, кануть в толпу раствориться в близкой массе столичных жителей, коих насчитывают под миллион. Теперь пальцы Нейтана удлинились, превращаясь в смертоносные когти. Дракон чуть не оцарапал коня. С этим нужно что-то делать. Не то, пока он отыщет свою истинную, от нервов перебьет кучу народа. Если за мной и была погоня, то мне быстро удалось оторваться. Ксане оказалось поразительно легко управлять. Лошадка понимает буквально легкие прикосновения к поводьям. За час она довезла меня до отчего дома. Я сразу отметила странность. На улицах родного района удивительно пустынно. Ни случайных прохожих, ни всадников, ни груженных телег. Тихо. Воровато оглядываясь по сторонам, я направила драгоценную кобылку в свой двор и повела ее в нашу домашнюю конюшню. «Прости, красавица!» — виновато хмыкнула я, отворяя деревянную, рассыпающуюся под пальцами дверь. «Это не роскошные интерьеры поместья Дарга Нейтана, но ничего другого у меня для тебя нет». С этими словами я завела златогривую лошадку в конюшню, в нос ударил запах конского навоза. Сразу стало понятно. За Краносом никто не ухаживал все эти дни. Хвала всем богам, в прошлый раз я оставила ему много сена и полное ведро воды. «Мой бедный мальчик», — прошептала я, заходя к лежащему на подстилке коню. При виде меня он поднял голову и посмотрел невыразимо печальными глазами. «Прости, что все так вышло», — опустившись на колени, я погладила старого друга по морде. «Сейчас, мой хороший, сейчас накормлю тебя и познакомлю с новой подружкой!» Я принялась хлопотать и завертелась, как волчок, накормить обоих, напоить, убрать навоз. Дорогой костюм для прогулок очень быстро испачкался. К чести Ксани она оказалась совсем непривередливой девочкой, не выказала никакого недовольства ухудшившимся жилищным условиям и с радостью жует дешевое сено. Управившись в конюшне, я нехотя направилась к родному дому. Подходя к входной двери, невольно замедлила шаг. «Что ждет меня там?» Дверь приветливо скрипнула. Я опасливо заглянула внутрь. «Тишина. Гостиная не разгромлена. Уже хорошо. Бывали случаи, что отец разносил нашу и без того небогатую обстановку. После этого наша гостиная стала похожа на хозяйственное помещение». «Папа!» – осторожно позвала я, войдя внутрь. «Я вернулась!» Несколько секунд оглушающей тишины, и внезапно я услышала со второго этажа. «Арина, это ты?» Я ушам своим не поверила. «Папа?» – сомнением переспросила я. «У меня появились серьезные опасения. Они забрались ли в дом чужаки? Впрочем, что у нас брать-то?» «Арина!» – отец вышел на лестницу и начал спускаться шаткой неуклюжей походкой. Я смотрела на него во все глаза, отмечая все новые детали – бледный, худой, с истонченной аурой и совершенно безумным взглядом. Печень, почки, сосуды, головной мозг, состояние крови – я сходу вижу, что все системы организма буквально висят на волоске. «Где ты была?» — спросил отец хриплым, сдавленным голосом. «Ты? Тебе нужно попить, отец!» — спохватилась я. «Организм обезвожен!» Быстро метнулась на нашу крошечную кухню и налила ему большую кружку воды. «Папа, пей!» Когда я вернулась, отец едва сумел преодолеть лестницу. Меня обдало ядреным запахом перегара, немытого тела и чего-то еще мерзкого и гадкого. Я даже не хочу знать, что это. Отец подчинился мне и осушил половину кружки. «Какое сегодня число?» — поинтересовался он. «Первая папа», — шепотом ответила я. «Третьего месяца?» — почесал он грязную голову. «Четвертого, папа», — выдохнула я, осознавая весь масштаб провалов в его памяти. «Четвертого? Это я столько пил?» Судя по взгляду, он мне не поверил. Запой длился несколько недель. «Да, папа», — закивала я, — «теперь ты понимаешь, что нужно остановиться?» Отец ответил мне неменяемым взглядом. Кажется, сейчас он не понимает даже того, какое время суток за окном. «Я согрею воду, тебе нужно помыться. Допей до конца. Есть новости, папа, важные новости». Я встретила мужчину. «Думаю, скоро я покину тебя». Я посмотрела на отца в ожидании, что тот заинтересуется моими словами, но он лишь рассеянно пожал плечами, как будто я сообщила ему, что вместо пшеничной муки привезли кукурузную. Когда отец вымылся, запах от него ослаб, но не ушел полностью. Я сварила ему легкий суп, но мой взгляд все время устремлялся в окно. Мне то и дело казалось, что вот-вот во двор въедут всадники Дарга Нейтона, Или, что похуже. Но нет, двор оставался пустым. «Папа, ты должен прийти в себя», — пыталась я вразумить укутавшегося в полотенце отца. Сейчас он походил на бездомного. Нет, нельзя показывать его Нейтону в таком виде. «Папа, я встретила мужчину, богатого мужчину, понимаешь?» Он хочет на мне жениться. Пыталась достучаться до него я. Отец ответил мне мрачным тяжелым взглядом. «И где он?» – буркнул он. «Скоро будет здесь. Почему-то в этом я не сомневаюсь. Не позорь меня, прошу тебя. Возьми себя в руки». Видя, что мои слова не имеют воздействия, я снизила планку. «Хотя бы не пей, папа. Умоляю. Хотя бы несколько дней». Не притрагивайся к выпивке. От этого зависит мое будущее, понимаешь? Хорошо, небрежно бросил он и виновато потупил взор. Он хоть хороший человек. В глаза отца мелькнуло нечто родное, что-то такое, что было у него прежнего, пока выпивка не стала смыслом жизни. Хороший, прояснила я, хоть и властный очень. Он тебя обижать не будет? Сдавленно спросил отец. Щурясь от дневного света. «Наверное, нет», — пожала плечом я, не веря, что впервые за долгое время общаюсь с трезвым и адекватным папой. «Наверное, а если будет?» — нахмурился отец. «Я же не смогу защитить тебя от богатей, Ариша». Я ушам своим не поверила. Защитить меня? Даже не припомню, когда прежде отец вел такие речи и называл меня Аришей, совсем как в детстве. Он дракон, папа, решилась я зайти еще дальше. Сработало. Отец встрепенулся, вздрогнул всем телом и подался вперед, будто не расслышал меня. «Дракон!» — заговорщицки шепотом переспросил он. «Настоящий дракон?» «Да, папа, настоящий!» — улыбнулась я. «Ариша!» — Потемнил лицом отец и строго глянул на меня, незлобно но как прежде не агрессивно и не безумно, а именно строго, как родитель. А как же репутации?» И сурово свел брови на переносице. «Я его не узнаю. Впервые с момента гибели мамы отец переживает за меня, проявляя эмоции и заинтересованность. Он намерен на мне жениться, папа», — сообщила я. «Для этого он придет сюда, чтобы переговорить с тобой». Ты же понимаешь, что нужно предстать перед ним в подобающем виде. Отец виновато опустил глаза в пол. Значит, понимает, как ужасно он выглядит и пахнет. Я должен отдать дочь ящеру? Недовольно поинтересовался папа. Ариша, ты хоть понимаешь, кто они такие? Я ведь работал с драконами несколько лет назад. Они артефакты заказывали. Надменные, злые, хитрые. На простых людей смотрят, как на грязь под ногами. Более-менее они уважают магов, но вот такие, как мы для них, на одном уровне с животным. «Оно тебе надо, дочка!» — скривился он, взглянув мне в глаза. «Дочка!» — так тепло устала на душе от этого простого слова. «Дочка!» «Так приятно!» осознавать, что папа переживает за меня, за мое будущее, за мою безопасность. Впервые за два года он вынырнул из пучины пьянства и смотрит на реальность трезвым взглядом. Мой любимый папа наконец-то вернулся ко мне. «Он хороший», — улыбнулась я отцу. «Ты увидишь его и сам все поймешь». Наш душевный разговор — оказался прерван настойчивым и громким стуком в дверь. Кто-то по-настоящему ломился в наше жилище. «Точно не Нейтан», — отметила я, пока шла к двери. Дракон уже вынес бы входную группу, а не тарабанил по ней. «Кто там?» — с опаской спросила я. «Открой!» — услышала я требовательный вопль Айлы. Удивившись ее поведению, впустила подругу. Впрочем, <гун> разрешения она не спрашивала и буквально влетела в прихожую. «Где Барри?» — обрушилась она на меня, став похожей на безумную. э э где ты была все это время?» — перебила подруга. «Ты была с ним? Его видели с тобой, вы танцевали. Ты знаешь, где мой брат?» Айла сорвалась на истерику. «Барри пропал?» — вычленила я главное из ее слов. «Да!» — взвизгнула Айла. «Он так и не вернулся с бала! Просто исчез, как и ты!» В ее голосе послышался упрек. Не получив от меня ответа, она продолжила кричать. «Отец проводит расследование! Вас ищут уже неделю! Что происходит? Где мой брат?» Интересный вопрос. Последний раз я видела бари, когда того увели с бала под белые рученьки драконы. Нейтон спрашивал, сломать ли ему руки с моего разрешения. Он до сих пор не вернулся? Я впала в ступор. — Ты не знаешь, где Барри? — упавшим голосом спросила Айла, и внезапно разрыдалась полный голос. — Арина, что происходит? Где ты была? Где мой брат? У нее началась самая настоящая истерика. Странно, но меня не проняли эти эмоции. После всего, что наговорил мне Барри, еще и упомянул согласие своего отца, я очень настороженно отношусь к семейству Бастр. Пришлось снова бежать на кухню, чтобы отпаивать уже Айлу. Недолго думая, я плеснула в стакан пару капель успокоительного. Отец ушел на второй этаж. Я лишь проводила его задумчивым взглядом. «Айла, прошу, успокойся!» Я вручила подруге стакан. «Где Барри? Ты что-то знаешь?» Она посмотрела на меня с глубочайшей надеждой. «Я знаю, что его увела охрана», — честно призналась я. К своему стыду я вдруг осознала, что за всю неделю пребывания в поместье дракона ни разу не спросила о судьбе своего обидчика. Нейтан даже вскользь ничего не упоминал о нем. Я думала, Барри благополучно отпустили. Охрана? удивилась Айла. «За что? Барри никогда не сделал бы ничего такого, что привлекло бы внимание охраны!» заявила она с такой уверенностью, что я растерялась. «В любом случае знать правду ей необходимо. Неведение хуже негодования». «Я слышала, что Барри приставал к одной из девушек на балу», заявила я Айле. «Приставал? Наш Барри? «Да он боится дамам пальчики целовать, не то что приставать!» возмутилась подруга. «Насчет пальчиков не знаю, но до меня дошли слухи, что он предложил девушке стать его содержанткой», прохладно заявила я, внимательно следя за ее реакцией. «Что за чушь?» – зашипела Айла. «Барень не такой!» «Такой!» – отрезала я излишне резко. Так что советую тебе и твоему отцу поискать в этом направлении. Возможно, родственники, девушки, оказались недовольны или кто-то еще». Внезапно Айла разрыдалась полный голос. Слезы градом хлынули из глаз. «Мне так страшно, Арина!» Сквозь рыдание выдавливала она из себя. «Отец места себе не находит. Он говорит, что вышел на драконов. Но там непробиваемая стена». У него нет связи с драконами, никаких. Надавить на них он не может. Мы понятия не имеем, что с моим братом, — рыдала она. «Неужели этому идиоту хватило ума оскорбить высокородную даму?» — Сиплово просила она. Нет, ему хватило ума оскорбить Дору, за которую вступился дракон. «А где ты была всю неделю?» — утирая слезы, выдавила себя подруга. «Куда ты?» «Пропала!» «Да так работала», ответила я уклончиво, не желая посвящать ее свои секреты. «Опять лечишь кого-то?» безжизненным голосом спросила она, не заподозрив подвоха. «Да, одного, высокородного господина», обтекаемо ответила я. Реакция Айлы принесла мне облегчение. Раз она и ее отец даже не связали исчезновение Барри со мной, Значит, они не знали о его предложении. Я сразу заподозрила, что паршивец солгал мне, когда приплел отца к своему грязному предложению. Теперь я только убедилась в своих подозрениях. Вот же гад похотливый! И все равно жалко его. Это со мной Нейтан, лапочка и котик. А вот со своими врагами он разбирается безжалостно. И Барри умудрился записаться во враги к дракону. «Я постараюсь что-нибудь сделать», — обнадежила я Айлу. «Ты? Как?» — фыркнула подруга. Мужчина, у которого я была, он дракон, — поджала губы я. «Зачем ты дракону?» — нахмурилась Айла. «Чтобы их лечить, нужен очень сильный дар. Единицы целителей могут лечить эту расу». Она посмотрела на меня с откровенным сомнением. «Или он звал тебя совсем не для лечения». — прищурилась подруга. — И это туда же. Вот не зря они с Барри родственники. — Ты меня в чем-то подозреваешь? — прохладно спросила я. — Да! — подруга даже не подумала стесняться. — Ты стала любовницей дракона? У нее загорелись глаза от любопытства и неприкрытой зависти. Я растерялась. Глупо в моей ситуации возмущаться и возводить глаза к небу. Мы с Нейтаном неделю прожили под одной крышей, и он осыпал меня подарками. Кто теперь поверит, что между нами не было физической близости? Это уже и не важно». И я засмеялась, чем выдала себя с головой. «Ты встретила дракона на балу!» — осенила Айлу. «Он забрал тебя с собой и сделал любовницей!» Подруга таращилась на меня так, словно я совершила подвиг. Даже неловко как-то. «Арина, ты должна с ним поговорить!» Внезапно взорвалась она и бросилась вперед, хватая меня за руку. «О чем?» — опишила я. «О Барри! О ком же еще?» — воскликнула Айла. «Все драконы знакомы друг с другом, так что твой покровитель наверняка знает, что с ним случилось. Арина, ты должна помочь нашей семье!» Она стала похожа на умалишенную, до да боли сжав мой локоть. Мы так много сделали для тебя. В конце концов, мы привели тебя на бал и свели с этим драконом. Помоги найти Барри!» — закричала она на меня. «Хорошо!» — воскликнула я и отшатнулась от подруги, вырывая свою руку. «Я спрошу!» «Когда?» — рявкнула Айла. «Завтра вечером. У нас свидание в Восточном Розарии», не очень уверенно сообщила я. «Отлично!» Расхохоталась подруга, окончательно завершая образ сошедшей с ума девушки. «В чем ты пойдешь?» «В своем выходном платье», — начала была я, но меня бесцеремонно перебили. «Не вздумай!» — она грозно вскинула указательный палец. «В такой ветоши даже к простому магу на свидание не ходят, а тут дракон! Я дам тебе свое лучшее платье!» — огорушила она меня. «Еще не хватало позориться!» фыркнула тише. Айла сдержала свое обещание. Весь следующий день она подбирала мне наряды, вытряхнув весь свой гардероб. Как итог, мы остановились на розовом платье с белым фартуком и эльфийским кружевом на рукавах. «То, что нужно!» — решительно кивнула Айла. «Скромно и красиво, но в то же время подчеркивает твою фигуру». «Спасибо», — поблагодарила я. «Не надо мне твое спасибо!» — отмахнулась подруга. «Найди моего брата, Арина! Ни о чем тебя больше не прошу!» «Я постараюсь!» Сказать, что я волновалась перед встречей с Нейтаном, ничего не сказать. За эти полтора дня я вся извелась, вымала дом дочиста и влила в отца прорву целительной магии. Утром меня разбудил звон колокольчика. Он означает, что почтальон открыл почтовый ящик и что-то в него положил. Неужели принесли счета и налоги? Но еще рано, только начало месяца, я вышла из дома и открыла почтовый ящик. Там меня ждал синий конверт с гербом Академии магии. У меня перехватило дыхание при его виде. Дрожащими руками я начала распаковывать письмо. Уважаемая Арина Диарс, Рада сообщить вам, что вы успешно сдали вступительный экзамен и зачислены на факультет целительского дела в Академию магии. Ждем вас 20 числа, 5 месяца в приемном зале с личными документами. Оплату вашего обучения берет на себя казна. Для заселения в студенческое общежитие иметь при себе комплект личного постельного белья «Ректор Деймос». У меня на глазах выступили слезы. «Поступила! Я поступила в Академию магии! Сама! Без блата и покровительства дракона! Без взяток и связей! Сама!» Письмо из Академии так воодушевило меня, что волнение перед главным свиданием моей жизни испарилось. Пропали робость и страх. Я намерена предстать перед Нейтоном под своим подлинным именем. Дора — Ариана Диарс, дочь артефактора и травницы, студентка Академии магии. И пусть ящер живет с этим знанием, как хочет. Наступил вечер. Айла порхала вокруг меня, как горгулья. Выщипала мне брови, нанесла на лицо и кожу все средства, какие только нашлись в ее арсенале. Алая помада, тени, тушь, румяна и даже блестки. Надо признать, что все это Лерда использовала с умом, и в отражении я увидела улучшенную версию себя, а не раскрашенную куклу. «Айла, а как твои успехи с тем неженатым маркизом? Вы танцевали?» — спросила я, когда она меня красила, с таким видом словно решает алхимическую задачу. «Ну, роль любовницы мне не предложили?» — хмыкнула она. «Не повезло так, как тебе». Все, готово!» — объявила она и отошла в сторону, чтобы я смогла увидеть свое отражение. «Восхитительно!» — выдохнула я, рассматривая прекрасную девушку в зеркале. «Ага, дракон все мозги растеряет от такой красоты!» Победно улыбнулась Айла. В ее улыбке скользнуло что-то хищное. «Экипаж уже ждет!» Она схватила меня за руку, потащив к выходу, но я уперлась. «Нет, постой!» Я остановилась. Еще одна деталь. Вытащив из кармана кружевную фату, я накинула ее на голову и закрепила шпильками. «Это еще что такое?» — скривилась Айла. «Фу, Арина, ты как какая-то простолюдинка!» «Да, голову покрывают только простолюдинки. Аристократки не считают нужным прятать красоту своих волос. Незамужние девушки носят фату, замужние — платок». «Я и есть Дора», — холодно напомнила я подруге. Айла закатила глаза, но вслух ничего не сказала. «Не подведи, прошу тебя», — шепнула она, сажая меня в экипаж. «Я с ума сойду, если я с братом что-то случится», — ее голос задрожал. Бастры заказали мне богатый экипаж высшего класса. Всю дорогу я нервничала, придумывая, как сознаюсь во всем Нейтану, какие слова подобрать. Он наверняка будет злиться. А может, после моего побега и вовсе не станет ничего слушать. Схватит в и унесет из розария в свое логово. С дракона станется. Мы прибыли. Экипаж остановился. А в нос ударил густой аромат свежих роз. Извозчик распахнул передо мной дверь и помог выбраться из транспорта. Я посмотрела прямо перед собой и обомлела. Передо мной. Во все свои драконьей красе стоит Дарк Нейтон Бельмонт в парадном сине-золотом камзоле.